Глава 2. И тогда дважды брякнуло кольцо калитки со стороны шавранжской дороги. Захлопали крыльями куры, загремел цепь южако, и все это поднялось слитным чистым звуком в ясном утреннем воздухе. Деревянные сандалии старой марты уже звонко хлопали по ступеням. Цок-цок. Потом глухо зашлепали по мокрой траве. топ топ Заскрежетался сов. Выключнулся. Совершенное безмолвие есть лишь по ту сторону жизни. Как родниковая вода, действительность просачивается сквозь тоненькую трещинку и устремляется в свое русло. Едва заметный знак, едва прошелестевшее слово воскрешает исчезнувший мир, а напомнивший давнее прошлое запах имеет над нами власть большую, нежели самосмерть. Невольно глаза старца обратились к висевшим на гвозде простеньким серебряным часам луковицы, сохранившимся со времен высшей семинарии. В такую рань, видно, заболел кто-то, подумал он. Заболело одно из чад его. Мгновенным мысленным взором он окидывает широко разбежавшиеся домишки сельца дымы от печных труб, встающие над деревами. Все обитатели невеликого прихода и столько душ на белом свете, чьей крепостью и отрадую он был, зовут его, произносят его имя. Он внемлет, он откликнулся, он готов. Чего ждет его внизу лестницы? Насесто, как он любит называть ее. Какие слова? Чье лицо? Какое сражение в нас предстоит ему? Ибо гнездится в нем нечто словом невыразимое. Нечто тяжкое и громадное лежит в сердце. Дьявол, тоска его и страх. Он знает, что мира не обрел. Вместе с ним дышит другое существо, потому что искушение есть как бы рождение в человеке другого человека, и плод сей устрашающе растет тяжелеет Он волочил ношу свою, не смея бросить. Где бы он мог оставить ее, как ни в другом сердце? Но святой по-прежнему один подле распятия, единственного друга своего. «Батюшка!» — кличет Марта. «Батюшка!» Сам, не заметив, как он сошел по лестнице, бредет, словно во сне, через кухню к двери, ведущей в сад. Старушка тащит его за рукав. «В гостиной, батюшка, в гостиной!» Как бы с огорчением, она легонько пожимает плечами. «Чудо, как хороша, да блеска навощенная гостиная!» Там шесть соломенных стульев, два куличих чучела и большая раковина на каминной полке серого мрамора. А на видном месте красуется громоздкая гипсовая статуя при чистой Девы Лурдской, какого-то ужасного синючного цвета. Ее привезла из Конфлан-Сюрмарн сестра Осенны Моран, ездившая туда на прошлую Пасху. На стене, оклеенной обоями с выцветшими разводами, совершенно того рода, что можно видеть на любом постоялом дворе, висит в дубовой, заросшей плесенью раны, картина, изображающая положение во гроб, а рядом, с единственным окном, большой крест черного дерева, простой крест безраспятого Христа. Едва вошед в гостиную, священник упирается в него взглядом и сразу отводит глаза — — Батюшка, — говорит Марта, — пришел хозяин Плуи, мальчонку у него захворал. Хуторянин встал, откашлялся и сплюнул в печную залу. На столе еще курилась парком порожняя чашка из-под кофе. Который рассеянно спросил старик и сразу осекся. Покраснел от взгляда Марты, сбивчиво залепетал что-то. — Боже мой, кто не знает, что у хозяина Плуи единственный сын? Однако гость не удивляется и невозмутимо растолковывает. Тино, мальчонка наш, как вернулись от вечерни, живот у него схватило, вроде объелся чего. Ну, а потом голова разболелась, болит и болит, спасу нет. А под утро он, значит, и говорит матери, «Мамка, у меня все отнялось». И точно, ни рукой, ни ногой врахнуть не может, лежит пластом. Паралич его разбил, и глаза уже закатились. Тут господин Гамбия говорит мне, Бедный Арсен, с мальчик-то, говорит, менингит у него. Ну а мать услыхала, сами знаете, мать есть мать, ничего слышать не хочет. Немедля поезжая, кричит, привези люмборского святого. Ну, запряг я коньяк, да прям к вам. Он глядит на старца полными слез добрыми глазами, но в глубине их прячется усмешка. Мы-то мужики знаем, мол, эти бабьи причуды. Да и святой тоже. Чего только о нем не рассказывают. А он и мальчонки-то не знает, растолковывая все, как малому дитяти Дружочек, дорогой мой бормочет аббат, я бы с радостью, то есть я поехал бы, боюсь, только... Люзар, это ведь не в моем приходе. Ваш священник, я очень тронут тем, что госпожа Аврая вспомнила обо мне. Несчастная женщина. Но я должен, мне следовало бы. Больше всего он боится обидеть своего обидчивого собрата. Да и сам он такой гадкий сегодня. Но хозяин плуи не намерен вступать в дальнейшие объяснения. Он уже обмотал шею шарфом, на все пуговицы застегнул драповое пальто, а Марта решительно сует в руки своему господину позеленевшую от времени шляпу. «Надо идти. Он идёт».